Тайна короля По дороге Людовик встретил графа де Сент-Эн-Яна. Ну что, Сент-Эн-Ян? спросил он с притворным беспокойством. — В каком положении больная? — Простите, государь, — пробормотал Сент-Эн-Ян. К стыду моему должен признаться, что я ничего не знаю о ней. — Как ничего не знаете? — сказал король, притворяясь рассерженным. — Простите, государь, но видите ли... Я только что встретился с одной из наших трех болтушек, и, признаюсь, эта встреча меня отвлекла. — Так вы нашли ее? — с живостью спросил король. — Нашел ту, которая так лестно отзывалась обо мне, а, найдя свою, я начал искать и вашу, государь, и как раз в это самое время я имел счастье встретиться с вами. — А как зовут вашу красавицу Сент-Иньян?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 Я так был поражен своей счастливой победой и открытием, что просто обезумел. Кроме того, я полагал, что Ваше Величество настолько заинтересовано мадемуазель де лавальер, что не придал никакого значения подслушанной нами болтовне. Потом мадемуазель де Тонне Шарант покинула меня и вернулась к лавальер. «Будем надеяться, что и мне повезет так же, как и тебе. Ну, пойдем к лавальер». Вот штука-то, — думал про себя Сент-Эн-Ян, а ведь он действительно увлечен этой малюткой. Вот никогда бы не подумал. Он указал королю ту комнату, куда провели лавальер. Король вошел. сент эн последовал за ним. В просторной зале с низким потолком у окна, выходившего на цветник, в широком кресле сидела лавальер и полной грудью вдыхала ароматный ночной воздух.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 Казалось, она не слышала ни шушуканья подруг рук, суетившихся около нее, ни отдаленного гула толпы, доносившегося в открытое окно. Вся она ушла в себя, и только ее прекрасные узкие руки изредка вздрагивали точно от невидимого прикосновения. Задумавшись, она и не заметила, как вошел король. Он издали увидел ее прелестную фигуру, облитую мягким серебряным светом луны. «Боже мой!»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 «И король пришел сюда», — проговорила лавальер, не решаясь поднять глаза. «Боже мой! Тот самый голос!» — шепнул король на ухо Сент-Эн-Яну. вы правы, государь», — отвечал Сент-Эн-Ян. это та самая, которая влюблена в солнце», — шепнул король. «Потом он подошел к лавальер. Вы нездоровы, мудмазель».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 Не то про злоумышленника я не понял хорошенько. Лавальер слушала с остановившимся взглядом, тяжело переводя дух, словно угадывая истину. Людовик приписал ее волнение перенесенному испугу. «Не бойтесь», — успокаивал он ее, заметно волнуясь сам волк, который так напугал вас, был о двух ногах. «Так это был человек?» — воскликнула Луиза. «Значит, кто-то нас подслушивал?» «А если бы даже и подслушивал? Разве вы говорили такие вещи, которые нельзя слушать?» Лавальер всплеснула руками и закрыла лицо, чтобы скрыть выступившую краску. «Ах!» — вскричала она, — «Ради бога! Скажите, кто прятался в кустах? Кто подслушивал?» Король взял ее за руку. «Это я, мадемуазель!» — проговорил он, почтительно наклонившись к ней. «Неужели вы боитесь меня?» Лавальер громко вскрикнула.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 Она бросила уничтожающий взгляд на сент эн и убежала из комнаты. Более храбрая Монтале быстро нагнулась к Луизе и приняла ее из рук короля, у которого уже начала кружиться голова от ароматных волос, лежавшей без чувств Луизы. «В добрый час», — прошептал Сент-Эн-Ян, «занятное происшествие, глуп я буду, если не разглашу о нем первый».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 Под королевским дубом призналась Монталейтоне-Шарант в своей любви к королю. Стало известно также, что король был очень встревожен состоянием здоровья мадемуазель де лавольер, что он побледнел и задрожал, заключив в объятие упавшую в обморок красавицу. Таким образом, никто не сомневался, что совершилось величайшее событие. Король влюбился в мадемуазель де лавольер принц мог спать совершенно спокойно. Удивленная не менее других этим внезапным оборотом дела, королева-мать поспешила сообщить о нем молодой королеве и Филиппу орлеанскому Но каждой из них она передала новость по-иному. Невестке она сказала так. — Видите, Тереза, как вы ошибались, обвиняя короля. Сегодня ему приписывают уже новую любовь.